тот же вечер мы с Днепровским направились обратно к своим товарищам в хутор Петровское. Диденко условился с нами завтра и никак не позднее, чем 9 ноября прийти на хутор Гриши Леснику и проводить в отряд. Теперь нам стало совершенно ясно, Гриша нас морочил, путал, да не только он, все нас остерегались. В селах Уже сложилась своя внутренняя конспирация. Бродячего люда много. Селяне понимали, что большинство бродяг – люди советские, но сразу их не распознаешь. Поэтому к каждому приглядывались. Он становился объектом изучения. Позднее мы узнали, что в селах, крепко связанных с партизанами, о каждом новичке, а тем более о группе новичков, ставили в известность командира отряда или комиссара. Теперь, когда все выяснилось, казалось, что не возникнет больше препятствий. Завтра же мы будем в отряде. А ведь завтра годовщина Великой Октябрьской революции. Быть может, в отряде есть радиоприемник. Послушаем Москву, проведем праздник среди своих людей. Когда мы вернулись домой, то есть в хутор Петровское, Вдове стол уже был закончен. Павел Логвинович начал вырезать на ножках какие-то финтифлюшки. Надо же было создать видимость работы. С утра мы уселись за починку обуви. У всех сапоги и ботинки сильно потрепались, но главное надо было протянуть время, дождаться Диденко. Мы заметили, между прочим, что в этот день на улице Мало людей, только выбегало иногда детвора. И мальчики, и девочки были чисто одеты. Никто, оказывается, не работал. Демонстрации не устраивали, но все праздновали. В этом, собственно, и состояла демонстрация. От нашей хозяйки мы узнали, что даже в тех домах, где немецким властям относились с боязнью или под обострастием, всё-таки в этот день не работали чтобы не идти против общества. Мы тоже устроили небольшой пир за новым столом. Хозяйка с Надей наварили жирного борща, откуда-то раздобыли домашние браги и свекольного вина. Во время обеда пришел тот самый дядьку, что спрашивал нас, откуда мы и что тут намерены делать. Он, оказалось, тоже был вчера на собрании у Гузя. Пора и честь знать, — сказал он сперва строго. Погостили и хватит. Потом объяснил. Проехали трое верховых. Один из районной полиции, другой, хоть и в крестьянской одежде, но по всему, видать, немец, а третий — тот самый Федюк-бандит. Не иначе собирается облава. А Диденко все нет. И как назло, нет и Гриши, Ушел, вероятно, на связь в отряд. Оставаться больше невозможно. Мы поблагодарили хозяйку и отправились в соседний хутор Глуховщина за пять километров. Сказали, чтобы Диденко нас там искал. По дороге мы идти не решились. Двинулись тропками и залезли в такую чащу, что еле ноги из трясины вынесли. Блуждали мы по болотам весь вечер и часть ночи. Промокли, измазались, ужасно устали и замерзли. В глуховщину попали только на утро. И оказывается, нам повезло, что так вышло. Уже светало, и мы увидели, как на хутор въезжает большая конная группа. Через минуту началась стрельба. Мы услышали немецкие возгласы. Очень возможно, что отряд этот выехал по нашему следу. Мы опять углубились в болото. Вскоре наткнулись на полотно заброшенной узкоколейки. Начинается она в хуторе Петровское, а куда ведет, не знаем. Но выбора нет. Кругом болото и топь. Решили идти по насыпи. Вася пошел вперед на разведку. Вскоре возвращается от поворота. Там, говорит, одинокий всадник едет. Мы спрятались в кустах. Когда лошадь поравнялась с нами, выскочили из засады. Всадник растерялся и поднял руки. И хотя был он в крестьянской домотканной куртке, сразу залопотал что-то по-немецки. Мы его стащили с лошади, обезоружили и отвели в сторону. Лошадь тоже свели с полотна.